Глава 20. Сладость мести. Мечты о мести грели Александру душу. Он уже составил свой список, и первым в нём был Ахмед Гюнэль. Так что Палада шла в Константинополь. Ещё в Хайфе князь Шварценберг зафрахтовал её до турецкой столицы, а оттуда уже собирался дойти до Одессы. Практичный капитан быстро подсуетился, Набрал в рейс целой трюм попутных грузов и теперь пребывал в отличнейшем расположении духа. В порт Константинополя судно вошло уже ближе к вечеру. Ну что, князь, становимся на якорь? крикнул капитан. Вы сейчас на берег сойдёте или уже до утра отложите? Сейчас. Я беру с собой тех, кто уже был со мной в Иерусалиме, и ещё вашего помощника. Он знает турецкий. Капитан вообще-то не возражал, но шёл своим долгом предупредить. Вечером в береговые кварталы лезть не слишком разумно. Ну раз уж и ночи никак нельзя, вы хоть пару заряженных пистолетов за пояс заткните. Я так и сделаю, пообещал Александр и пошёл собираться. Уже через четверть часа он стоял на палубе вместе со своей прежней охраной и помощником капитана, свободно говорившим по-турецки. Этого молодого человека Бойкова остроглазого брюнета Александра собирался использовать и для других целей. "Как бы ни взначай", он пошутил. "Василий Антонович, что-то не верится, что при таком знании турецкого и местных обычаев вы не имели понятия о том, где расположены портовые бордели". Помощник капитана от неожиданности смутился, заалел, но потом честно ответил. "Куе где я бывал, не спорю". Вы, ваша светлость, какими интересуетесь? Мне нужен тот, который принадлежит сутенёру Гюннелю. Да как же узнать, какой из них его? Мне Гюннеля описывали как человека, одетого прилично, но не более того. Никто не видел у него драгоценностей. Я думаю, что нужно начать с чего-то среднего по цене. Не самое дорогое, но и не самое низкопробное. Знаете такие? Да. Я именно в таких и бываю, признался Василий Антонович и снова покраснел. Вот туда нас и поведёте, распорядился Александр. Они спустились в шлюпку. Все четверо охранников держали в руках ружья, ну и как любые уважающие себя моряки, имели в кармане по ножу. Сам Александр последовал совету капитана и взял два уже заряженных пистолета. Подумав, что Василий Антонович мог отправиться в город безоружием, Александр спросил: "Вы взяли пистолет?" "Обежаете", усмехнулся помощник капитана. "Кто же из иностранцев в Константинополе без оружия ходит? Я таких ещё не видел". Шлюпка уже приблизилась к берегу. Двое гребцов спрыгнули в воду и вытолкнули её на каменистый пляж. Сначала сошли вооружённые матросы Затем к ним присоединились Александр и помощник капитана. Василий Антонович повёл всех вдоль прибрежной улицы. На ходу он объяснял Александру: "Минуем два квартала и свернём в один переулок. Он сплошь из борделей состоит. Я хожу в первый дом от угла, но там не меньше шести заведений". "Хорошо. С первого и начнём. Наши матросы перекроют вход" А мы с вами будем разговаривать с главным из обслюги. Наша задача выманить этого Гюннеля. Помощник капитана кивнул, соглашаясь, и тут же указал на переулок, куда нужно сворачивать. Улочка была небольшой и тупиковой. Все дома здесь, двухэтажные с плоскими кровлями, казались похожими, как две капли воды. Видно, один хозяин строил, сообразил Александр. Даже если это не Гюннель, Не придётся обходить все бордели подряд. Компания поднялась на крыльцо, один из матросов открыл дверь, пропуская вперёд князя и помощника капитана, а потом зашли все остальные. В большой комнате, скорее даже зале, они застали троих полураздетых молодых женщин и тучную старуху в чёрном хиджабе. Девицы тут же кинулись за спину старухи, восседавшей на подушках перед низким широким столом. и притихли. «Мы не сделаем никому ничего плохого, если вы позовете сюда своего хозяина, Гюнеля», обратился к женщине Александр, а помощник капитана перевел его фразу на турецкий. Старуха озабоченно залопотала. Она широко раскинула руки и теперь прикрывала с собой девиц, как курица цыплят. «Бабка говорит, что хозяина нет в городе», перевел ответ Василий Антонович, и добавил «Бабка, Она не отрицает, что её хозяева зовут именно так. Похоже, что мы попали с первого раза. Так скажите ей, что тогда мы всё здесь разобьём и сломаем, а потом то же самое сделаем и в остальных борделях на улице. Моряк только открыл рот, но слова застряли у него в горле. Из темноты коридора показался невысокий турок в халате до пят и алой феске. В руках тот держал пистолет и целил прямиком в грудь Александру. Турок заговорил по-французски. Я хозяин этого заведения. Выглядел турок невозмутимо спокойным. Его тёмные глаза смотрели равнодушно, даже пренебрежительно. Что вам нужно в принадлежащем мне доме? Вы похитили и продали в рабство мою кузину, отозвался Александр. Он отчаянно жалел, что не догадался вытащить пистолеты до того, как вошёл в дом. Ну-ну. «Пришли отомстить за похищение красавицы Лив», — отозвался Гюнель. «Только вы должны были не мстить, а благодарить меня. Я сохранил вашей кузине жизнь. Слуга, которого вы с ней послали, взял деньги за то, чтобы вообще отравить бедняжку, да и ее подругу Варю тоже. В порту я подслушал его разговор со служанкой из богатого дома. Та дала ему мешок с травой и деньги». Я потом припёр негодяя к стенке и посулил ему хороший куш, если он поможет мне заполучить обеих девчонок для моих борделей. Так что не я первый продал вашу кузину. Я её первый купил. Чем же вы недовольны? Предатель слуга уже получил своё. Теперь ваша очередь платить по счетам. Сейчас вы пойдёте с нами, и мы сдадим вас властям. Я заявлю о том, что вы выкрали двух подданных Российской империи и продали одного из них в рабство. Нет. Эта ваша охрана сейчас покинет мой дом, а вы сами останетесь в заложниках. Я буду считать до 10, и если они не выйдут, прострелю вам лоб. Если кто-нибудь из них поднимет ружьё или полезет в карман за ножом, я тут же выстрелю. Итак, я начинаю. Турак принял сам анатонно считать. Он не спускал с Александра глаз. Расклад выглядел безнадежным. Никто из матросов не успеет выстрелить раньше Гюнеля. Выхода не было. И Александр велел всем выйти. — Я останусь. Вдруг понадобится переводчик, — сказал Василий Антонович и сразу же повторил свою фразу по-турецки. — Оставайтесь, — равнодушно заметил Гюнель, — и скользнул взглядом по тонкому сюртуку безоружного помощника-капитана. Матросы один за другим вышли, а старуха в хиджабе по приказу Гюнеля задвинула за ними дверной засов. «Что дальше?» — спросил Александр. «Сейчас девочки заберут ваши пистолеты, которые вы так неосмотрительно оставили за поясом», — объяснил Гюнель и что-то скомандовал по-турецки. Две молодые женщины, одетые лишь в шёлковые шаровары, выбрались из-за занавески, где до сих пор прятались, и стали осторожно приближаться к Александру. Если вы решите прикрываться шлюхами как живым щитом, то не советую. Мне на них плевать, а выстрелю я всё равно первым, заметил турок. Я не прикрываюсь женщинами, Когда, опасливо вытянув руки, обе женщины вытащили у Александра пистолеты и отнесли их к Гюнелю, сутенер довольно хохотнул. «Как жаль, что у вас ничего не вышло. А еще больше жаль вашу бедняжку-кузину. Красавица Лив погибла страшной смертью. Ее новый хозяин, черный Гвидо, так намозолил глаза Франции, что эта держава не поскупилась отправить на его поиски военный фрегат». Участь вендетты должна была напугать всё среди земноморья. И поверьте, эффект достигнут. Расстрел корабля обсуждают во всех портах. Ваша лив просто оказалась не в том месте и не в то время. Ну, не она первая. Вот и всё. Значит, это правда. Острая боль вновь ужалила сердце, а дыхание сбилось. Александр напрягся, превозмогая боль, и даже не осознал, что Гюннель подошёл ближе. Теперь он держал в руках уже два пистолета. Своим он также целил Александру в лоб, а отобранный зажал в левой руке. Глаза турка победно сверкали. Вы хотели знать, что будет дальше? Хидно осведомился он. Всё просто. Я сейчас застрелю вас и вашего переводчика. И тут же уйду через запасной ход. Пока матросы выломают дверь, я буду уже далеко. Так что, прощайте. Громкнул выстрел, и Гюннель, всё ещё улыбаясь, рухнул к ногам Александра. Получилось, воскликнул Василий Антонович. Я уже думал, что он никогда от меня глаз не отведёт. Но повезло. Вот спасибо, только и смог сказать Александр. Он еще не до конца осознал случившееся, но его молодой переводчик оказался более опытным и посоветовал. «Уходить нужно, пока властям не донесли об убийстве». «Хорошо, уходим». Они открыли дверь, уже ломавшим ее матросам, и вся команда поспешила к ожидавшей у берега шлюпке. «Где же вы прятали пистолет?» – на бегу спросил Александр. «В рукаве», – отозвался помощник капитана. «Я всегда так делаю». Когда в чужом городе схожу на берег, через полчаса они поднялись на борт палады. Узнав о случившемся, капитан распорядился поднимать паруса. Солнце уже исчезло за горизонтом, когда судно покинуло порт. Александр в одиночестве стоял на корме, провожал взглядом огни Константинополя. На душе у него стало совсем скверно. Даже то, что он сохранил жизнь, по большому счёту не радовало. ведь Лив так и не смогла сохранить свою позицию.